Глава 56. Гнев на милость. Видар. Я был словно на иголках. Мне не нравилось пребывание в этом месте. Чувствовал себя странно. Вокруг ощущалось какие-то народные энергии. Вероятнее всего я осознавал это потому, что местные поклонялись Фрейе, и как тот, по чьим венам струится сила Кратоса, сразу заметил разницу. Видимо, богиня взяла на себя защиту этих женщин, иначе я просто не мог понять, как они одни выживали в столь суровых условиях. Да, их поселение огорожено горами, что тянулись вокруг деревни. Они были защищены от суровых ураганов и диких зверей, за исключением тех, которые случайно забредут в пещеру. И все же ощущалось в этом что-то ненормальное. Что тут говорить, я вообще был шокирован, когда наши захватчики скинули маски. теперь смог лучше понять реакцию Лиры. В отличие от меня, любимая сразу заметила, что перед нами не воины. В нашем мире и так было слишком мало женщин, глупо лишать жизни тех, кто остался. Так я думал ровно до того момента, как они заявили, какое будущее нас ожидает. Допусть да меня покарает сама Фрей, если эти ненормальные попытаются забрать мою женщину. Я сожгу их домишки ко всем чертям, и мне плевать, сколько жертв принесет устроенный мною пожар. К счастью дикарок, они прислушались к словам Лиры и немного ослабили натиск. «Следуйте за мной!» — произнесла крупная женщина с огненно-рыжими волосами. Я не хотел подчиняться чужим приказам, но уважение к решениям моей пары заставило прикусить язык. Девушка схватила меня за руку, переплетая наши пальцы, и потянула за собой. Хоть я и старался сохранять спокойствие, под кожей бушевали молнии. В любое мгновение, как почувствуя угрозу для жизни любимой, я был готов обрушить на самонадеянных смертниц настоящую бурю, поражая каждую живую душу в этом потерянном месте. Рожеволосые и несколько ее спутниц завели нас в один из домов, осматривая с головы до ног. Кинув на меня недоверчивый взгляд, глава поселения вновь сосредоточилась на Лире. — Что ты говорила про любовь Кратоса? — спокойно спросила она. — «Действительно, хочешь сказать, что этот мужчина, в жилах которого струится сила бога войны, готов склонить перед тобой голову?» «Ну, я бы это назвала...» — замялась девушка, не решаясь ответить на поставленный вопрос. «Готов!» — шагнул я вперед, закрывая любимую от испытывающего взгляда женщины. «Какие-то проблемы?» «Сложно поверить!» — скептически поджала губы рыжая. «Я видела множество мужчин!» Чем больше у вас сил, тем меньше уважения к противоположному полу. Вы глупые и безнадежны. Ваши руки разрушают все, к чему прикасаются. Ваши души жаждут крови и смерти. Если в этом есть необходимость, — выскочила вперед несносная малявка. Я хотел ее поймать, но не успел. Уж больно проворная она стала. «Лира — Лира! — рыкнул я, недовольная тем, как далеко она отошла от меня. — Не суетись! — обернувшись ко мне, тепло улыбнулась любимая. Они просто хотят понять». Далее девушка вернула свое внимание жительницам деревни. «Если бы не Асур, я бы здесь не стояла. Да, временами он груб, безжалостен, безумен в полу сражении. Он не боится крови и смерти. Но лишь эти качества множество раз выхватывали меня из лап смерти. Каждым своим поступком, каждый пролитый каплей крови этот мужчина продлевает кому-то жизнь. Мне, жителям Катариса, мальчишке, от которого отказалась мать, и который должен был умереть в пасти Варга. Взгляд жительниц деревни сместился на меня. «Они другие», — продолжала Лира. «Мужчины не замечают того, что видим мы, но и нам сложно увидеть мир их глазами. Конечно, я не говорю про всех, сама сталкивалась с теми, кто больше напоминал демонов, нежели людей, но существуют достойные». «Твои речи занятны, дочь Фреи», — хмыкнула рыжеволосая «Меня зовут Агнес. Я защищаю поселение богини». «Рада знакомству, Агнес», — улыбнулась девушка. «Я Лира, жительница Катариса и жена Громовержца». От слов моей чужеземки сердце в груди подскочило. Мы еще не провели церемонию, но она уже приняла меня, во всеуслышание называя супругом. Может, это было глупо, но внутри разливалось счастье, и даже мои молнии чуть угасли, наслаждаясь речами девушки». «Сын Кратоса!» — обошла вокруг меня защитница поселения, осматривая со всех сторон. «Ты довольно тих для того, в чьих венах бушует стихия!» «Есть смысл что-то говорить!» — перевел я на нее взгляд, краем глаза, все равно наблюдая за Лирой. «У вас свое мнение на мой счет. Скажу только то, что жену здесь не оставлю». «Да она и сама не настроена оставаться!» — усмехнулась Агнес. «А мы не привыкли принуждать». Видимо, есть в тебе что-то, что ее привлекает. Что ж, я приглашу вас к столу. В катарис отправитесь с рассветом, — мурлыкнула она, и, кинув на меня странный обжигающий взгляд, направилась в следующую комнату, жестом предлагая нам присоединиться.